Глава 45 Октавия была унижена. Унижена, как никогда в жизни. Мало того, что ей пришлось отправиться вместе с родителями команде и просить приютить их, эта нахалка разместила их в сарае. По-другому флигель Октавия назвать не могла. Крохотный, кривой домишко, с низким потолком и маленькими оконцами – так еще мерзавка кузина требует на нее работать. Это верх наглости и неблагодарности. Забыла, как совсем недавно сама работала на своих благодетелей. Утром Октавия проснулась от того, что кто-то барабанил в дверь. От лежания на неудобном диване у нее ломило все тело. А может, оно болело потому, что весь прошлый день она ходила по деревне, и таскала тяжелый чемодан. Мамаша так безжалостно заставила ее нести эту неподъемную ношу. Стук в дверь усилился. «Завтракаем и работать!» — кричала Матильда. «Время дорого! Поднимайтесь!» За окном едва забрежил рассвет. Октавия накинула на себя пеньюар и зевнула. Твоя племянница свихнулась окончательно. Из спальни показалась заспанная Норберта. — Альфред, скажи Аманде, хватит издеваться над нами. — Дорогая, нас сразу же вышвырнут вон, — напомнил жене Зильберт. — После завтрака я в деревню, искать работу. А вы, милые дамы, помогите Аманде. Может, она этим подавится. — И не надейтесь. Окно гостиной распахнулось, и в нем появилось не слишком приветливое лицо Матильды. «Я этого не позволю! Быстро завтракайте! Через полчаса жду вас в саду! Кто опоздает, пеняйте на себя! Я предупредила!» Матильда поставила на подоконник плошку и что-то завернутое в полотенце. Окно захлопнулось. Нарберта долго возилась на кухне с печью. Наконец, она смогла разжечь ее и вскипятить чайник. В ложке оказался творог, в полотенце — хлеб. Все свежее и вкусное, но семейство позавтракало без аппетита. «Я тут не останусь, ни за что!» Октавия взяла пальто и сумочку. «Ты куда?» — сполошилась Норберта. «Востон, вы согласны гнуть спину на эту нахалку, а я нет!» «Как ты туда доберешься? не унималась Берта. «Денег нет, а если бы и были, я бы тебе не дала». «И не надо», – гордо вскинула голову Октавия. «Обойдусь без вас. Счастливо оставаться». «Я с тобой», – Альфред шагнул к дочери. «Нет», – отрезала Октавия. «Ищите работу в деревне, папочка. Может, кто и возьмет привратником. Мне с вами больше не по пути». Она гордо проследовала мимо Матильды. Та не остановила Октавию. Очевидно, поняла, что девушка настроена решительно. Октавия быстро шла по дороге. Она проклинала неблагодарную и наглую Аманду, безвольных и расточительных родителей, бесхребетного братца. Но она не такая. Она сможет пробиться в жизни. Пусть с лордом Фарреллом ей не повезло. Он не единственный состоятельный мужчина на свете. Цокот копыт заставил Октавию оглянуться. Ее догнала телега. Подвести? Конопатый рыжий парень широко улыбнулся девушке. Это был сын их экономки. Он не раз бывал в поместье Зильбертов. Даже помогал по саду. «Да, до вокзала». Царственно кивнула Октавия. «Могу только до ближайшего синовала, хмыкнул Рыжий. «Наглец!» — Октавия смирила негодяя надменным взглядом. «Все лучше, чем нищий!» — парень цокнул языком и тронул вожжи. «Эй, погоди!» — Октавии пришла на ум, неплохая идея. «Подвези меня до вокзала и купи мне билет до Остена, а я тебе за это отдам шарф!» Она ткнула пальцем в грудь. Подаришь своей девушке. Модный, дорогой, настоящий шелк. Она за это с тобой, не то что на сеновал, на край света пойдет. — шута мне эта тряпка! — удивился парень. — Но поменяться можем. Ты мне отдашь свой корсет. Его любая селянка оценит. «Корсет — Корсет? — возмутилась Октавия. — Ага. А не хочешь, то ножками до самого Остана. — Ладно, только отвернись. Октавии следовало поторопиться, чтобы успеть на утренний поезд. — И не подумаю. Раздевайся, а я буду смотреть. Недаром же мне тебя вести и билет покупать. Девушка со злостью повесила сумочку на ветку, сняла пальто, отвернулась от нахала и расстегнула блузку. — Не спеши, — попросил парень. — Размечтался. Огрызнулась Октавия. «Буду я ради тебя мерзнуть. Тебе нужен корсет. Забирай!» Октавия сняла блузку, расстегнула крючки на груди и швырнула в парня корсетом, оставшись в тонкой рубашке и юбке. «А ты красивая!» усмехнулся парень. «Красивая, да не про твою честь!» Быстро оделась и забралась в телегу. «Поехали! Чего ждешь?» Парень с интересом разглядывал корсет. «Кружева много. Шелковый». «Шелковый! Давай уже, поехали!» Телега затряслась по кочкам. Каждый толчок маги вибрировал в мозгу и заставлял девушку подскакивать на шатких козлах. Она крепко вцепилась в деревянное сиденье и мечтала только о том, чтобы поскорее добраться до вокзала. На поезд они успели, но ехать Октавии пришлось вторым классом. Она сидела между теткой, которая везла в город уток в плетеные клетки, и мужиком, пропахшим дешевым табаком. В вагоне было шумно, кто-то ругался, плакал грудной ребенок, подвыпивший парень пытался горланить песни. Поездка превратилась в настоящую пытку. Октавия даже представить себе не могла, что во втором классе ездят такие оборванцы и бандиты. На девушку смотрели с интересом. Ее модный туалет выбивался из общей картины. Но никто не приставал, не отпускал двусмысленных шуточек. Остен встретил суетой. Очутившись на площади, Октавия перевела дух, поправила модную шляпку, и направилась в ближайшее отделение банка. «Я хочу узнать условия открытия счета, заявила она служащему. «Какой счет вы собираетесь открыть?» любезно поинтересовался он. «Я получила большое наследство. Хочу узнать, как выгоднее поместить деньги, чтобы был большой процент». Служащий распинался перед ней почти час. Рассказывал все подробно и обстоятельно. Октавия по нескольку раз переспрашивала, что-то уточняла и внимательно смотрела по сторонам. Ее взгляд остановился на респектабельном мужчине, не слишком молодом, но приятном. По его одежде Октавия поняла, он из высшего общества, вполне подходящая жертва. «Хорошо, я подумаю». Кивнула Октавия Клерку, когда заметила, что заинтересовавший ее мужчина тоже завершает разговор. Девушка направилась к выходу, но замешкалась у окна, что-то доставая из сумочки. Мужчина поравнялся с ней. Октавия поднесла руку глазам, томно вздохнула и стала медленно оседать на пол. Мужчина подхватил ее, не дал упасть. «Вам плохо?» Любезно поинтересовался он. «Ах, закружилась голова, но все уже прошло». Октавия подняла на него большие серые глаза. «Вы так любезны». «Могу я угостить вас чашечкой кофе?» Мужчина приподнял шляпу. «Позвольте представиться, скотозаводчик Эрнест Филлерд». «Меня зовут Октавия Зильберт». «Мой отец тоже землевладелец. Зашла в банк узнать кое-какие формальности по открытию счета. Кофе, пожалуй, будет кстати», — кивнула Октавия. «Я провела несколько часов в дороге. Утомилась. Мне надо взбодриться». Скоро они сидели в кофейне. «Вы часто бываете в Остене?» — осведомился Филлер. «Да, очень люблю этот город». Мы с родителями часто посещаем театры и балы в а Отец уверен, не стоит все свободное время проводить в нашем поместье в деревне. А я тут впервые. Я чаще бываю в столице, но решил расширять производство. Возможно, открою заводы по производству колбас и здесь. В кофейне они пробыли долго, но непристойных предложений мэтр Филлерд не сделал. То ли занят, то ли просто настоящий джентльмен. Однако Октавия видела, что смогла пробудить к себе интерес кота-заводчика. «Вы можете найти меня в отеле «Империал». Я пробуду в Остине еще неделю. Буду рад, если покажете мне город». Филард черкнул на бумаге адрес отеля. «Сегодня не получится. Вечером я возвращаюсь домой». Но я приеду в Остань через день и, возможно, задержусь тут. Замечательно. Я могу пригласить вас в театр. Тогда я сегодня закажу для нас ложу. С удовольствием. Оживилась Октавия. Она открыла сумочку, порылась в ней и с ужасом замерла. — Меня обокрали, — выдохнула девушка. — Кошелька нет. Видимо, вытащили на вокзале. Она закрыла лицо руками, ее плечи вздрогнули. «Как я доберусь домой? У меня в Остыне нет знакомых. Что мне делать?» Тихо заплакала она. «Мы можем обратиться в полицию». «Они все равно не поймают воров и не вернут мне кошелек», — схлипнула девушка. «Я куплю вам обратный билет и дам денег». «Нет, это невозможно». «За кого вы меня принимаете?» — слегка возмутилась Октавия. «Не хотел вас обидеть, простите», — смутился Филлерт. «Нет, это вы меня простите». Ладонь Октавии легла на руку Филлерта и прочувственно пожала ее. «Я зря вспылила. Кроме вас мне никто не поможет. Вы очень добры и благородны, и я приму вашу помощь». Я сразу же верну деньги, как только приеду домой, переведу их на ваш счет. «Нет необходимости так спешить», – заверил девушку мужчина. «Я очень щепетильна в подобных вопросах», – гордо ответила Октавия. «Для меня это вопрос чести». «Если для вас это так важно, отдадите при следующей нашей встрече». «Хорошо», – согласилась девушка. Филлерд проводил Октавию до вокзала, купил ей билет и дал денег. Она повертела их в руке, изображая нерешительность, и сунула в сумочку. «Я очень благодарна вам, мэтр Филлерд». «Не забудьте, что я пригласил вас в театр». Мужчина поцеловал ей руку. «Помню и буду рада снова увидеть вас», — потупилась Октавия. Филлерд раскланялся и ушел. У него было много дел в городе. Октавия пересчитала деньги. Неплохо. Мэтр Филлерд думал, что девушка пообедает в приличном ресторане. Ее поезд только поздно вечером. Не голодать же, бедняжки. Октавия проводила его взглядом, подождала, пока мэтр Филлерд скроется за углом и направилась в другой банк. Там она проделала ту же операцию. На этот раз на ее крючок попался молодой и очень привлекательный офицер. Они прошлись по бульвару. Там Октавия обнаружила, что у нее украли кошелек. К сожалению, военный спешил в свой полк. Он сунул Октавии визитку, взял с нее обещание, что они встретятся через два дня, и тоже дал денег на возвращение домой. Октавия задумалась, куда ей можно податься еще, чтобы провернуть удачную задумку. Неожиданно дорогу ей преградили две вызывающие одетые девицы. Одна блондинка, вторая – жгучая брюнетка. «Это наша территория», – заявила одна из них. Девицы без бесцеремонно затащили Октавию в ближайшую подворотню. «Мы за тобой давно наблюдаем, новенькая». «Правил не знаешь. Сейчас объясним». Удар в глаз заставил Октавию взвизгнуть. Она попыталась вырваться, но дамы держали ее крепко. Октавия вывернулась, вцепилась в волосы-брюнетки, та ответила ей тем же. Они безжалостно мутузили друг друга, но силы были неравны. Девицам удалось прижать Октавию к стене. «Думаешь, такая умная? Из деревни, что ли, приехала?» «Центр давно занят!» Блондинка вырвала у девушки сумочку и выгребла ее содержимое. «Твое место на рабочей окраине. Еще раз появишься тут, костей не соберешь!» Девицы ослабили хватку и отпустили Октавию. «Я не проститутка!» – огрызнулась она. «А кто же ты?» – расхохоталась блондинка и небрежно швырнула сумочку Октавии на землю. Пристаешь к нашим клиентам, берешь деньги, и не проститутка, надо же. Она леди. Брюнетка небрежно поддела указательным пальцем пряжку на пальто Октавии. Была давно, в прошлой жизни, а теперь вали отсюда, леди, пока мы добрые. Октавия опасливо подняла с земли сумочку. Бочком двинулась к выходу из подворотни. «Больше нам на глаза не попадайся!» Брюнетка отвесила Октавии пинок под зад. Октавия пули вылетела из подворотни, бежала без оглядки, пока не добралась до вокзала. Перевела дух и поняла, что на нее смотрят с недоумением. Девушка прошла в дамскую комнату и ужаснулась. Шляпка смята, из-под нее торчат растрепанные волосы, глаз заплыл. Живописный синяк украшает лицо, рука в пальто измазан в известке. Девушка повернулась перед зеркалом. Сзади отпечаток подошвы дамского сапожка. Октавия поспешно сняла пальто и отряхнула его. Но что самое ужасное, ей не оставили ни гроша. Духи похищены, пудра и губная помада тоже. В сумочке лежал только обратный билет. В умывальню вошла дама. Она осуждающе посмотрела на Октавию и поспешно вышла. Девушка умылась, заправила волосы под шляпку, опустила вуаль. Но синяк все равно был отлично виден. Дама вернулась со служащей вокзала. «Вам лучше покинуть помещение», – строго обратилась так Октавии. «Или я вызову полицию». От греха подальше девушка пошла в зал ожидания и села в самый дальний и темный уголок. Склонила голову и так просидела до прибытия поезда. От сельского вокзала до дома Аманды она шла пешком. Вернулась. Нарберта чистила овощи для ужина. Получалось это у нее плохо. Шелухи много, а от овощей оставались одни огрызки. «Да», – буркнула Октавия. «Нагулялась?» «Да». «Откуда синяк?» – поинтересовалась матресса Зильберт. «Не ваше дело». «Бери нож и за работу!» Берта сунула в руки дочери миску с картофелем. «Я одна за нас отдуваться не буду. Матильда сказала, что на тебя ужин не готовит. Почистишь картошку – иди к ней, она тебе задание даст». Хочешь есть? Работай. Бери пример с брата. Похожая история с Леопольдом повторялась. Кто не работает, тот не ест.